448. Сентябрь 17. Не нужно бояться сочетания нежелательных условий. Их волну можно разрезать остреем сосредоточенной воли, разрушить ее астральные основания. Явление страха не дает напряжения огненного, столь нужного для успешного завершения процесса уничтожения явления нежелательного. В сознании силы и спокойствия напрягаются волей огонь, и луч уничтожения посылается в пространство. Так разрушаются темные махинации и хитросплетения. Даже одно лишь направленное острие смутит нападающего и парализует его злобную энергию. Но спокойствие и равновесие, или равновесие и спокойствие, должно быть всегда формой уявления мощи луча поражающего. Будем сегодня говорить о средствах защиты и поражения. Три указанных луча являются светом и благословением для друзей и сторонников светлого стана. Но для врагов каждый луч — это меч, это молния поражающая. Защитные свойства психической энергии возрастают по мере роста огней и накопления кристалла всеначальной энергии. Бесполезен меч в руках неумеющего им пользоваться. Не нужен щит руке, не умеющий его держать. К чему лук стрелку не неискусному? Оружие света хорошо в твердой, умелой и опытной руке. Мы слегненная не знает ни преград, ни препятствий. Кто и что может противостать ей, если послана она сердцем, слитым с мощью владыки? Условия, и люди беззащитны против луча. Условия, потому что, будучи комбинацией стихий, воли не имеют, инертны по существу, являются лишь следствием слабых, обычно нецелеустремленных человеческих действий. И, кроме того, их астральная сущность, форма или основание открыты и совершенно беззащитно для мысленаправленной для их уничтожения. Что касается людей, то их беззащитность даже, Тёмненьких и сереньких основано на их полном невежести и отрицании невидимой мощи человека и силы мысли. Лишь темные служители известных степеней сознательно пользуются ею, и с ними борьба труднее. Но и они не в силах противостать мощи сознания, действующего в луче владыки. А сознание себя слитым с огненной мощью владыки делает лучиноса совершенно неуязвимым, для темных нападений бессильна тьма воинствующая против носителя камня. Значит, первое условие защиты от нападения — это ярое сознание себя слитого едино со светом учителя. Слияние сознания уже само по себе есть щит непрободаемый. Второе условие успеха заключается в том, что надо осознать до конца, что тьма не субстанциональна, а потому не может бороться со светом. Как темнота не может ничего противопоставить лучу рассеивающему ее свет? Бессильна тьма против света. Стоит только направить луч его в самую ее кущу. Силой тьмы лишь в том, что часто светляки не могут дать ни пламени, ни света достаточно яркого, чтобы осветить окружающий мрак. Часто страх, боязнь, неуверенность, сомнения, колебания, раздражение и прочие пожиратели тушат и без того слабое пламя и тогда побеждает, торжествует тьма. Торжествует не по силе своей, но по недостатку света из того, кто хотел против нее выступать. Ярое осознание силы своей, удестеренной силой владыки, ярое знание того, что по самой сущности своей бессильной тьма против света дает в руки носителей его оружия непобедимы. Поэтому говорю, стройте и твердыню духа своего прочно. Карточный домик разлетится от первого дуновения ветра и вихр развеет его. Построение на мне есть непоколебимые и нерушимые основания цитадели духа. И вся тьма земная, и потусторонняя, не в силах ее поколебать. Тьма не имеет субстанции, ибо она есть лишь отсутствие света. Тьма не имеет корней в космосе, будучи частным случаем своего временного проявления только на нашей планете. Хаос не есть тьма но материал для творческих сил света. Не имея корней и основания, в космическом творении она является фантомом, призраком, страшным кошмаром, возникающим и утверждающимся там, где наблюдается отсутствие света. Люди, отрицающие свет в себе, люди, не признающие иерархию света, тьме служат и тьму умножают сознанием своим. Тьма сильна невежественным сознанием двуногих. Отрицатели света — прислужники тьмы. Но осознающая мощь света непобедимое оружие имеет и непропадаемый доспех. Огненному, разящему лучу архата тьма не имеет ничего, чтобы противопоставить. Потому слабые беззащитные отшельники и подвижники оказывались сильнее всех ухищрений станинских. Если неугасимым выгасимым света, чем горел огонь духа, Сила тьмы не в силе ее заключается, но в слабости противник в ее, потому утверждаю могучую, победную, неуязвимую огненную мощь духа носителя камня.